Глава 7. Макс крутил в руках изящный кинжал, покрытый рунами на доэдрике, которые всё равно никто в этом мире не знал. 7 месяцев прошло с того памятного разговора в кабинете архимага. Одно и лосо известно, как парень тогда почувствовал присутствие постороннего и своей временно разыграл небольшую сценку. И эффект превзошёл все ожидания. Кер 12-й уже на следующий день сам предложил торговому дому Эрдо некойму ненужную выморочную усадьбу с пустырём на окраине Сальдера в обмен на прекрасные образцы оружия и доспехов. С того дня было переделано столько всего, что даже от воспоминаний у парня начинала кружиться голова, наровя закружиться от неудержимого галопа бешеных милачей и бесконечной суеты. Чего только стоило организации производства по-настоящему качественной стали с помощью магических ритуалов, в которые иногда вовлекалось по 10-15 студентов академий. Это только через пару месяцев получилось создать мраморную плиту со сложными узорами ритуальной магии, работающей от внешних накопителей. А вначале целые хороводы приходилось устраивать и не всегда успешно. Но результат оправдал все свои ожидания. был налажен выпуск очень качественной стали уровне электровакуумной металлургии, причём полностью очищенной от вредных примесей вроде серы и фосфора. И это на фоне того, что все остальные кузнецы на материке Альтран работали с переделкой критцы, со всеми вытекающими негативными последствиями. Магия, конечно, тоже кое-где применялась, но скромно и весьма ограничено. Например, у тех же дворфов в Белых горах просто разогревали металл при обработке молотом. Так что Макс своим методом сделал настоящий прорыв, но так и не успокоился, перейдя к отработке магической технологии выпуска легированных сталей из столь замечательного сырья. К слову сказать, несмотря на обширное привлечение магов из академий, он старался работать по методу конвейера, дробя задачи на элементарные итерации и прикладывал все усилия к тому, чтобы привлечённые специалисты не могли понять, что же они на самом деле делают. То есть всемерно усложняя жизнь аналитикам иных организаций, если им вздумается собрать по крупицам общую картину. Но они металом единым жили его замыслы. Очень интересное клеймо, задумчиво улыбаясь, сказала Азура, рассматривая кинжал. Не хотела бы я таким обрезаться. Знала бы ты, сколько я над ним трудился, вздохнул Макс. Можно было бы, конечно, слепить обычное ритуальное клеймо, но многие сильные маги легко догадались бы и Да, я вижу. Хитрец. Запутал так, что и я не сразу поняла. На вид несколько изощрённый захват жизненной энергии. Каждый успешный удар восстанавливает жизненные силы того, кто его наносил. Особенно это оценили крестьяне на косах и топорах. Неудивительно, хмыкнула девица. Каждый удар топора практически не отнимает сил. Для крестьян натуральное чудо. Вот-вот, народ в восторге, улыбнулся Макс. Я назвал это плетение печать жизненных сил. И, конечно же, не стал пояснять, что кое-что перепадёт и тебе, подмигнула Азура. Небольшие капельки, которые в момент сброса с контура очень сложно отследить. Да и сам сброс выглядит как защита от перегрузки контура, его стабилизация. Так оно и есть, улыбнулся Макс. Только точкой фокуса сброса энергии выбран перстень рода, я специально носил печать на проверку Архимагу. Он одобрил, хотя и удивился тому, зачем я так перестраховываюсь и отсылаю энергию столь далеко. Эдвин просто не смог осознать, что плавающая точка сборки от него отделена парой шагов. И если он не смог понять и все одобрил, то Орден и подавно не справится. «Ты меня все больше и больше радуешь», — серьезно взглянула на него Азура. «Ошибки, что ты смог обойти на стадии разработки плетения, обычно приводят к гибели большинства бастардов». «Так я не жадный», — пожал плечами Макс. А малые капли, идя мириадами со всех сторон, превратятся в бушующий океан силы, Пефос напроизнесла Азура и хихикнула. В общем, дела у юного демона шли неплохо, и не только на поприще торговли оружием. "Макс, чуть нахмурив брови, произнесла Эльвира. Там к тебе гость из Ордена. За это уверена, что ко мне. Официально я никаких дел с Орденом не веду. Он хочет что-то заказать? Нет, просто просит позвать тебя. Там не просто рыцарь или посредник, легат собственной персоной. Очень интересно. Спустя минут 10. Здравствуйте, вежливо кивнул Макс ожидающему его представителю ордена, облачённому условно на парад. Мне сказали, что вы хотели видеть меня. Верно, кивнул гость. Его милость грасмейстер Анри Эльгасбо поручил мне вручить это приглашение на аудиенцию. Признаться, я удивлён. Принимая запечатанное письмо, произнёс молодой барон: "Всего хорошего". Не стал рассеживаться легат и поспешно удалился. Видимо, внешний вид Арины и Эльвиры, которые стояли по обе руки от Макса, его смущал и выводил из душевного равновесия. Обед следующего дня. Особняк Орбус. "Ваша милость", в кабинет грассмейстера вошёл Макс, одетый в свой лучший китель тёмно-лазуревого цвета с золотыми пуговицами. Бриджи армейского покроя в цветкители и чёрные короткие сапоги из кожи особого качества выделки. На дворе средневековье, не беда. Макс уже успел задать моду на вот такие вот комплекты, которые дворянская молодёжь считала последним писком моды, ведь их носил один из самых успешных и одиозных магов в столице. О, великий мастер, о котором уже ходят легенды даже в степях, совершенно искренне улыбнулся Андри Рад вас видеть. Присаживайтесь. Мне, конечно, приятна ваша похвала, но боюсь, вы преувеличиваете мои успехи. Мы все хорошо знакомы с вашей скромностью, но оружие, зачарованное вами, уже гремит по всему Альтрану. Так что, если вы изволите, я хотел бы перейти к делу. Ваша милость, Макс враз стал серьёзным и собранным. Не расскажете, на чём я погорел? А чего же, улыбнулся Андрей. Когда торговый дом Ордо получил в своё распоряжение приличный кусок земли, вы проявили слишком большое рвение, хотя официально были к этим делам непричастны. Это вызвало наши подозрения. Мы стали наблюдать и увидели, как Арина и Эльвира на вас смотрят. Вы для них всё, божество. Согласитесь, странная реакция на мужчину для Варга. Тут мы и догадались, что к чему. Ведь именно вы сделали их такими, какие они есть. Аня, я обязан вам всем. И это на фоне безусловной ненависти и страха от других людей. Я бы предположил, что они ещё и ваши любовницы, которые от вас безума, но вы правы, кивнул Макс. Меня только одно останавливает на пути к тому, чтобы они стали моими любовницами. Жить очень хочется, и желательно своим умом, а не пускающим слюни овощем. Не понимаю, что вы нашли в этих стервах, пожал плечами Анри. «Понимаете, в чем дело?» — тихо произнес Макс. «Так сложилось, что я испытываю очень теплые чувства к Хель». С какой-то мистически нежной улыбкой сказал парень. «Каждый раз, когда ее вспоминаю, у меня теплеет на душе, а на лице проступает улыбка. Но кто я, а кто она? Между нами пропасть, через которую я просто не могу перебраться, и, наверное, никогда не смогу, даже если положу всю жизнь на обретение могущества достойного Бога. В эрги же мне напоминают её, являясь безусловно жалкой, бледной тенью, красивой, страдающей от своего душевного одиночества и смертельно опасной. Да уж, произнёс Андри, потрясённый и встряхнул головой, словно отгоняя наваждение. Я слышал, что люди иногда влюбляются в богов, но чтобы в богиню смерти, любочные выбирают. Добродушно пожал плечами Макс. Зачем вы устроили весь этот балаган с вызывающими одеждами? Изначально я просто хотел сделать девочек чуть больше похожими на богинь, а потом, когда проспался, решил, чего добру пропадать? Ведь получилось на удивление хорошо. Теперь в салоне красоты мои подопечные помогают аристократкам почувствовать себя чуточку ближе к богиням. За соответствующее вознаграждение, разумеется. Получилось какое-то гнездо разврата, поморщился Анри. Во мне стыд Не соглашусь с вами. Я видел богиню смерти пару раз. Она не стеснялась своего тела, которое было прикрыто таким платьем, что вроде бы и прикрывало всё, но в то же время давало самые откровенные намёки. Полагаю, что ни у вас, ни у меня не повернётся язык назвать её развратной. Значит, тут дело не в разврате, а в страхе. В страхе, удивился гроссмейстер. Я заметил, что аристократки, приходящие в мой салон красоты, больше всего боятся не грудь на показ выставить, а узнать, что эта самая грудь недостаточно красива для демонстрации ее окружающим. Простой и незамысловатый страх оказаться чем-то несовершенным, примитивным и убогим, несмотря на дифирамбы и прекрасную родословную. Хм... Вы очень интересно размышляете. Я с огромным удовольствием хотел бы с вами пообщаться на философские вопросы, однако давайте вернёмся к нашему делу. Извольте, кивнул Макс. Почему вы избегали огласки своего участия? Ну почему избегал? Просто не кричал на каждом углу. Или вы думаете, его императорское величество внезапно пожелало благодетельствовать мутный торговый дом? Как узнали, кто за ним стоит, так и бросились наводить мосты. Хотя меня вполне устроил бы и полуподпольный вариант. Слева торговцы оружием меня не очень привлекают. И только это, подозрительно зыркнув в уточнел Лэнри. Как вы, наверное, знаете, академия не очень налегает на обучение студентов, растягивая его на долгие годы. В итоге складывается ситуация, при которой много магов бездельничают. Что может сотворить стражник в такой ситуации? Напьётся да заснёт где-нибудь в Каневе после весёлой драки в таверне. А что сотворит Мак, если его предоставить самому себе? Вот то-то и оно, что не угадаешь. Все слишком индивидуально. Кто-то займется делом, найдя его самостоятельно, а кто-то пустится во все тяжкие. Чем это грозит окружающим, вы отлично представляете. Анри, понимающий, кивнул, смотря явно заинтересованным взглядом на Макса. Даже в самом начале я не работал один, начав привлекать разных студентов для тех или иных задач. Ведь одно дело правильно нарисовать знаки печати и рун, а другое грамотно напитать их энергией нужной стихии. Если вы заметили, то только печать жизненных сил относится к магии жизни и является моей доработкой найденной в древних манускриптах печати. Доработка? удивился гроссмейстер. Это ведь печати древних, а они превосходили нас на несколько голов в области магии. На мой взгляд, та печать была слишком опасна для повсеместного применения. Ей требовалось подготовленное сознание, ибо в противном случае маг мог вполне умереть сам, убив оружием с такой печатью парочку противников. Я значительно укрепил защитные контура и методы защиты, уменьшая поток вливаемой энергии так, чтобы это не представляло опасности для тех, кто берет в руки изделия «Дом и Орду». Просто дома? Да. Он ведь уже несколько месяцев занимается различными видами деятельности. Торгует оружием собственного производства из металла высочайшего класса, держит салон красоты для состоятельных особ, а неделю назад официально открыли ателье модной одежды. И, если честно, планов огромное количество. Я практически не сплю, весь в делах. Вы снова отошли от дела. Лукаво улыбнулся ему гроссмейстер. Так вот, маги мы предлагаем им возможность заработать и вовлекаем в процесс создания многих интересных и полезных артефактов. И все остаются довольны. Празнашатающиеся маги ищущие приключения на свои пятые точки, при деле, получая за это вполне разумную денежку. А общество спит спокойно и даже более того, может купить массу полезных вещей. Даже академия удвалитворена, так как студенты практикуют, то есть развиваются Получается, что ваши помыслы очень близки к тем идеалам, которые исповедуют в Ордене Света. Но подходим мы к этому вопросу иначе. Почему от вас бегут маги? Потому что вы стараетесь внешними обязательствами загнать их в некие рамки. А маги – обычно народ довольно свободолюбивый и не любит, когда им указывают, что делать. Я же предлагаю им работу. Не принуждаю к ней, а именно предлагаю. Но так, чтобы человек, который мне нужен, не мог отказаться. или не захотел. В итоге мы получаем то же самое, только маги, работающие на Домы Ордо, делают это вполне добровольно и довольны своей судьбой. А в Ординии, хмм, скажем так, не все люди готовы к такому самоотречению, чтобы искренне служить идеалам Ордена Света. Безусловно, правильным идеалам. Но разве люди идеальны? У них есть масса недостатков, из-за которых мало кто стремится к взращиваемым в Ординии ценностям. даже среди тех, кто хотел бы, но всё же нужно как-то направлять людей на пути истины. Ведь так очень интересная позиция, чуть поживев губами произнёс грэсмайстер. И признаюсь, мне она по душе. Ещё бы она тебе была не по душе, подумал Макс с самым благонадёжным выражением лица. Ослабить гильдию магов ещё одной лояльной организацией. Ты ведь даже не предполагал, что я подброшу тебе такую вкусную наживку. Раз мы выяснили этот вопрос, то может быть, перейдём к следующему? Я полагаю, вы хотели обговорить условия и форму сотрудничества Дома Эрдо с Орденом. Верно, кивнул оживлённый Андрей. Вы всё ещё хотите оставаться в тени. Конечно. А вы сбы я очень попросил делать вид, что вы не знаете о том, какую роль я играю в делах Дома Эрдо. Академия, гильдия магов и император могут пока вполне побыть в неведении. Ведь вы не хотите, чтобы они разволновались? Сюда же вы приглашали меня для предложения персонального сотрудничества по моему основному профилю — магии жизни. Да, — согласился Гроссмейстер. Полагаю, ваш вариант меня полностью устроит. Кроме того, нам действительно не помешает помощь мага жизни. За плату, разумеется. Спустя пару часов. Ну, как прошел разговор? Спросил белый как лунь барон Эль-Барак. Парень хочет обособиться от Академии и гильдии в свою организацию, а заодно и перетащить под своё крыло самых толковых студентов. Перетащить? Их разве отпустят из гильдии? Официально они все там будут продолжать числиться. Однако парень придумал, как сделать так, чтобы эти маги оказались преданно лично дому Эрдо, связывая с ним всё лучшее, что было у них в жизни. Поэтому, если случится конфликт интересов между гильдией и домом, то весьма вероятно, что они поддержат дом. Значит, нам это на руку, хмыкнул барон. На руку-то на руку, задумчиво сказал гроссмейстер. Только парень уж больно шустёр. Если бы я не знал, что этот юный барон маг жизни, не поверил бы. Сволочен редкая и очень умный, что для них обычно не характерно. Как бы у него аппетиты позже не взыграли. «Но мы ведь знаем, что он делает», — улыбнулся Эль-Барак. «Что мешает в случае необходимости выразить свои верноподданические чувства его императорскому величеству? Парень умен, но против императора еще долго не сможет играть. Если, конечно, ты не считаешь, что он внезапно станет сильнее союзных сил Ордена Света и баронов Зеленой Долины. Но если вдруг произойдет это чудо, то мы вряд ли что-то сможем сделать. Ты ведь про Хель подумал, верно?» да. Кивнул Лэнри. Никогда не видел, чтобы смертный испытывал к ней такие чувства. Глупости, отрезал барон. Она очень серьёзная богиня с соответствующей репутацией, а он проходимец с талантами, не спорил. Но проходимец, причём смертный. Вон какой романтический образ выдумал. Если мы по глупости где сболтнём, то Макс обрастёт ещё одним эффектным слухом, который добавит к его легендарной репутации новый штрих. Или ты думаешь, эти аристократки бегают в его салон только ради красоты? А я вот от своей дочери услышал, что её завораживает этот парень. Она и раньше из столицы не вылезала, а теперь и по давна постоянно в этом проклятом салоне красоты сидит, с подружками треплется о всяких глупостях. А этот Свулоч для таких посиделок сразу место выделил: столики, слуги, разносящие напитки и угощения. Какая интересная у него любовь. Улыбнулся Андрей. И не говори, буркнул Эльбарак. Спустя некоторое время в беседке божественно красивого сада Хель сидела в изящном плетёном кресле и мечтательно улыбалась, прикрыв глаза. Так, так, так, ехидно произнесла Даяна. У нашей неприступной скалы появился воздыхатель. Млеешь? Наслаждаюсь каждым мгновением, не открывая глаз, мягко произнесла Хель. "Да и главное от ревности теперь всех варк не вырежи", хихикнула Даяна. "Вот ещё", фыркнула богиня смерти. "Во-первых, он всё равно их тронуть не сможет, а если сможет, сам дурак. Во-вторых, он простой смертный. Сама же знаешь, чем плохи такие романы. Так он тебе тоже нравится?", подмигнула её сестра. "Так я не знаю", пожала плечами Хиль. "Но наблюдает за ним, мне нравится. Такой сплав изворотливого ума и воли я давно не встречала". Так ведь и демона у нас давненько не гостили. Полагаю, что у них любого прижми, закрутиться не хуже. Он не любой, — мягко произнесла Хель. Конечно, с хихицей заметила Даяна, из-за чего Хель приоткрыла один глаз и очень нехорошо взглянула на сестру. На что та примирительно заметила. Не злись, просто для меня эта ситуация в новинку. Даяна, — уже совершенно серьезно сказала Хель, — он простой смертный. Не разрушай хотя бы лёгкую иллюзию мечты. Он демон, и у него есть немалый шанс войти в старый аристократический дом Центральных миров, а это уже не такой и мезоалянс. Интересно, кто у вас родится? Проклятие, проваливай, рявкнула Хели, вскочив и едва сдерживая ярость. Даяна исчезла мгновенно, а богиня смерти, чуть поостыв и видя, что эта заноза больше не будет её доставать, села обратно в кресло и закрыла глаза. А высший демон, промурлыкала Анна. Да ну, глупость какая. Тихо хмыкнула ужасающе красивая темноволосая девушка. Кроме того, всё это неправда. Он просто пытается мне льстить. Знает стервец моё слабое место. И как только не боится?